Глава 3. Дверь в мой кабинет оказалась закрытой. Я поинтересовалась у Людмилы, куда делась Елена Фёдоровна. Она ушла. Куда? Не знаю, может быть, в банк. Во всяком случае, она сказала, что сегодня уже не вернётся, сказала приёмщица заказов, заполняя какой-то бланк. Не вернётся? опешила я. А как же мне туда войти? А разве вам ключ не дали? удивилась в свою очередь Людмила. В том-то и дело, что нет. Не беспокойтесь, сейчас я поищу Маринин ключ. Люда наклонилась и исчезла в подстойке. Примерно через минуту она оттуда вынырнула с самым растерянным видом. Странно. Ключ должен быть здесь, но я почему-то его не нахожу. Нет, ну нормально? возмутилась я. У меня там сумка с деньгами и ключами, мобильник, плащ в конце концов. Что же мне до утра в отелье куковать, Татьяна, не переживайте. У нашей уборщицы есть дубликаты всех ключей. Она подойдет к концу рабочего дня. Давайте пока что чай у попьем. У меня и печенье есть, а кофе нет. Только в пакетиках. Сгодится. Кофе-пауза отложилась на некоторое время, потому что в отелье пришла потенциальная заказчица, желавшая сшить деловой костюм. Вероятно, на юге тараобразную фигуру было сложно найти что-то готовое. Людмила вызвала Светлану, и они обе засуетились вокруг клиентки. Я села в кресло, стоявшее в уголочке приёмной, и принялась размышлять о том, действительно ли авария, в которую попала Маша Кашинцева, никак не связана с тем, что начало происходить через пару месяцев здесь, на Обуховской 5. И я постаралась остаться максимально беспристрастной и просто вспоминала по порядку открывшиеся мне сегодня факты, не пытаясь что-либо додумать. В результате я была вынуждена признать, действительно, впрямую ничто не указывало на наличие такой связи. Но потом я отпустила свою фантазию на волю и увидела некую определённую закономерность. Несчастные случаи в этом здании происходили с теми, то так или иначе был связан с Машей Кашинцевой. Сначала умер от сердечного приступа Сергей Чистаколов, бросивший модель, потому что он не желал ее ни с кем делить. Затем совершенно нелепо отравился лаборант, предположительно тоже встречавшийся с Машей. Были ли отношения у Максима Деряпкина, системного администратора страховой компании Полис две тысячи, с Кашинцевой, я пока что не знала. Тут у меня пока пробел, но теоретически этот двадцати трехлетний молодой человек вполне мог увлечься моделью из метагалактики или, напротив, не ответить на ее чувства. Далее имело место покушение на убийство в лифте на Корнилову, которая каким-то образом поссорила своего сына бизнесмена Никиту с Машей, а у Бережковской, поскользнувшись на масляном пятне. Произошёл конфликт с кашёнцевой на профессиональной почве. Модель осталась недовольна тем, как ей изменили в палитре имидж, а хозяйка этого салона не предложила что-то доработать, например, нарастить ей волосы или вновь перекрасить их, а стала защищать своих сотрудниц. Мой первый рабочий день в Ирисе ещё не закончился, а я уже выдвинула первую версию перспективная модель чьё лицо было изуродовано в результате автомобильной аварии, озлобилась и принялась мстить всем, кто когда-либо так или иначе её обидел. Стоп. Эта девушка переломала конечности, поэтому ей требовалось длительное лечение и последующая реабилитация, так что ей лично не под силу было бы подстроить в доме быт череду этих роковых случайностей. Зато она могла привлечь кого-нибудь к выполнению своего изощрённого плана мести. какого-нибудь очередного поклонника, готового ради неё на любое безрассудство, в том числе и на преступление. Удивительно, что мои клиентки, пытавшиеся самостоятельно во всём разобраться, не выдвинули такую версию. А может, я всё же заблуждаюсь? И я попыталась выстроить какие-нибудь другие предположения, но у меня ничего не получилось. Информации пока что маловато. Вот в чём проблема. А Людмила наконец освободилась, и мы отправились пить кофе. Я позвонила уборщице и попросила её прийти пораньше, сообщила мне Люда. Вот за это спасибо. У меня там мобильник, наверное, уже обзвонился. Знаете, Таня, конечно, я не уверена, но мне кажется, что Елена Фёдоровна стащила Маринкин ключ, когда я ненадолго вышла из приёмной. Они ведь подружки, обе такие высокомерные. Вы думаете, она на такое способна? Корзон ещё и не на такое способна. По-моему, вам будет не просто с ней сработаться. Посочувствовала мне Людмила. Ничего, я с этим справлюсь. Надеюсь. Люда, вы давно здесь работаете? поинтересовалась я. Второй год. Но, честно говоря, в последнее время меня уже не раз посещало желание уволиться. Почему? Мало платят? Не в этом дело. Людмила замялась. Вообще-то мой муж хорошо зарабатывает, поэтому материальных проблем у нас в семье нет. Я лет 10 вообще не работала, занималась воспитанием детей, домашним хозяйством, а потом как-то надоело мне сидеть дома, и я начала искать работу. У меня экономическое образование, но по специальности мне никуда устроиться не удалось. После 40, да ещё с прерванным стажем, С трудоустройством возникают большие проблемы. Вот и пришлось пойти в приёмщицы, всё бы ничего, но вот в последнее время тут такое происходит. Короче, муж, как только узнал об этом, сказал: "Люда, сиди дома". "А что же всё-таки здесь происходит?" с любопытством спросила я. "Ой, наверное, зря я об этом заговорила, как бы Ольга Николаевна не узнала, что я вас с первого дня стращать начала". Не волнуйтесь, от меня она ничего не узнает, заверила я её. Нет, нет, я всё-таки зря затеяла этот разговор, всё ещё колебалась Людмила. Люда, ну так нечестно. Вы сначала меня заинтриговали, а потом замолчали. Я же теперь работать не смогу, всё время буду гадать, что же вы имели в виду. Ну хорошо. Вы рано или поздно всё равно об этом от кого-нибудь узнаете. В общем, мы все сидим тут как на вулкане. и боимся, как бы чего не случилось. А что может случиться? я продолжала разыгрывать недоумение. Сокращение штатов, что ли? Корнилова мне ни о чём таком не говорила. Нет, понимаете, Таня, в этом здании чертовщина какая-то происходит, едва ли не каждую неделю люди умирают самым нелепым образом, и приёмщица заказов поведала мне о том, что я уже и так знала. Тем не менее я старательно округляла глаза и то и дело охала, будто услышала обо всем этом впервые. Да, все это действительно очень странно, согласилась я, выслушав Люду. На случайное совпадение как-то не похоже. Интересно, что же за всем этим стоит или кто? Вы сами то что об этом думаете? Я не знаю, но некоторые поговаривают. Все дело в том, что здание построено. то ли на скота могильнике, то ли на кладбище. Вот духи и взбунтовались. Чушь, конечно, но эта сплетня уже по второму кругу обошла все фирмы, расположенные здесь. Татьяна, а вы в мистику верите? Нет, я в мистику не верю, а уж подобное проклятие тем более. Здание ведь не вчера было построено, а лет сорок тому назад. С чего бы это чьи-то духи именно сейчас активизировались? Скорее всего, все эти смерти и несчастные случаи просто диковинное сплетение случайностей, высказалась я. Да, наверное, но после того, как Ольга Николаевна в горящем лифте застряла и чудом осталась жива, по неволе задумаешься, а не стоит ли сменить место работы? Нет, всё-таки зря я вам это сказала. Хотела предостеречь, но, похоже, просто напугала вас. Язык мой враг мой. И женщина демонстративно шлёпнула себя ладонью по губам. Только я хотела расспросить болтливую сотрудницу о Маше Кашинцевой, как в бытовку зашла Светлана и сказала: "Девочки, ну сколько можно чаи гонять? Люда, ты же просила тебя всего на 5 минут заменить, а сама сидишь здесь уже полчаса. Там клиентка пришла, правда, пока только за консультацией. Я ей сказала, чтобы она немного подождала". Если она уйдет, это будет на твоей совести. Ну все, не ворчи, Света. Мы уже заканчиваем. Людмила с залпом допила остатки кофе. За нашим разговором она о нем совсем забыла. А Тане-то можно никуда не спешить. Тетя Вера с ключами еще не пришла. Закрущица дала мне понять, что тоже не прочь поболтать со мной. Я поняла ее намек и осталась. Со Светланой я тоже достаточно быстро нашла общий язык. Сначала и она предостерегала меня насчёт Корзун, с Леной требовалось держать ухо востро, а потом перешла к рассказу о трагических событиях. Вот уже целый месяц будораживших персонал дома бытовых услуг. Вскоре в бытовку вошли две швеи и присоединились к нашему разговору. Ничего нового я от них не услышала. Но поняла, что женщины не на шутку встревожены всем, что тут происходит. Вот сороки трещат и трещат. Послышался чей-то голос за моей спиной. Я оглянулась и увидела Николая. Барышня, не вас ли я сегодня утром видел вместе с Ольга Николаевной? Меня? Простите, а вы что же у нас теперь работаете? Работаю, подтвердила я. Кем? продолжал допытываться мужчина. Вместо Марины Валерьевны она, ясно тебе, пожелаю швея бросила на техника недружелюбный взгляд. Вот оно значит как. Перестановочка нарисовалась, а я и не в курсе, расстроился Николай. А как вас барышня звать величать? Татьяна. А по батюшке? Александровна. Так вот, Татьяна Александровна, вы этих сорок не больно-то слушайте. Ничего здесь особенного не происходит. Так, рабочие моменты. Просто не надо совать пальцы в розетку и пить всякую гадость. Тогда ничего и не случится. Ой, Николай, я смотрю, ты у нас самый умный. Подпустила ему острую шпильку, та же пожелаешь ей. А на лифте, по-твоему, тоже ездить не надо? Или можно, но только в противогазе? Зинаида, ты бы закрыла свою варежку, а то сквозняк сильный от тебя. Боюсь простудиться. Техник повернулся к ней спиной, открыл дверку холодильника. и достал с полки свёрток обёрнутый фольгой. Нет, вы посмотрите на этого умника. Он мне рот затыкать вздумал. Назревали разборки местного масштаба, и мы со Светланой переглянувшись, встали и вышли из бытовки. Ох уж этот рабочий контингент, усмехнулась Закрочица. Я подумала, что Корнилова сильно покревила душой, говоря, что коллектив у неё дружный. Реальность пока что этого вовсе не подтверждала. Вскоре пришла уборщица со связкой ключей, и я наконец смогла войти в свой кабинет. Каково же было моё удивление, когда я увидела на столе ключ. Ну коззон, ну интриганка. Не удивлюсь, если она завтра скажет, что, уходя, оставила дверь открытой, подводя всех к мысли, что дверь захлопнулась от случайного сквозняка. После такого заявления к ней не придерёшься. Вскоре ко мне заглянула Ольга Николаевна. Вы тут одна? Елена Фёдоровна уже уехала в банк. Вероятно, она меня не поставила в известность. Знаете, Татьяна Александровна, Корнилова вошла в кабинет и плотно закрыла дверь. Я тут немного посидела, подумала и пришла к выводу, что вы не так уж и неправы. ДТП, в которое попала Мария, вполне могло послужить толчком для всего этого кошмара. Только надо смотреть на всю ситуацию совсем с другого ракурса. Не знаю, как бы помягче выразиться, потому что я на все сто процентов не уверена в этом, но теоретически такое возможно. Вы хотите сказать, что Маша решила ко яну ком сорвать злость? Подсказала я ей, потому что моя собеседница явно никак не находила в себе сил озвучить это самостоятельно. Да, именно это я и хотела сказать. Вы просто читаете мои мысли. Вообще-то это были мои собственные мысли. Ну, разубеждать в чём-либо свою работодательницу я не стала, просто уточнила. Значит, вы согласны, что под подплёкой всех трагических событий, произошедших в этом здании, может являться месть фотомодели, у которой изуродовано лицо? Да, Татьяна Александровна, похоже, что всё так и есть. Странно, что я раньше до этого не додумалась. Вот вы спросили меня про Кашинцеву, и у меня в голове зашевелились кое-какие мысли. Правда, работа всё время меня отвлекала, но после обеда я полностью на этой идее сосредоточилась. Корнилова придвинулась ко мне поближе. Понимаете, Мария привыкла ко всеобщему обожанию, а тут в один миг вся её жизнь перевернулась вверх дном. Раньше у неё были высокооплачиваемые контракты, многочисленные поклонники и самые радужные перспективы. Что же осталось после аварии? Некрасивые шрамы. загубленные способности умершей надежды, а впереди жалкое существование, отравленное мучительными воспоминаниями. Скорее всего, это несчастье, так внезапно обрушившееся на Марию, привело её к этому мстительному озлоблению. Кашинцева принялась сводить счёты с теми, кто относился к разряду её ненавистников. Таких было немного, но я входила в их число. Вот как. Да, Татьяна Александровна, Я должна вам кое в чём признаться. Мой сын Никита был влюблён в Марию. Он даже собирался на ней жениться. Однажды он пришёл ко мне в ателье, встретил её где-то на лестнице и пропал. Маша целиком и полностью завладела его сердцем. Он стал вести себя как влюблённый дурак. Я поняла, сына надо спасти от как те этой истервы. Татьяна Александровна, только не подумайте, что вам не заговорила материнская ревность. Нет, это совсем не так. Просто я узнала, что Кашинцева очень капризна, ветрена, эгоистична, меркантильна. Можно долго перечислять все её дурные качества. Вся моя надежда была на то, что Никита сам всё увидит, поймёт и разорвёт отношения с Машкой, но он словно ослеп. Я ещё как-то мирилась с тем, что он частенько ночует у неё, но когда сын заговорил о свадьбе, Я твёрдо сказала: только через мой труп. Никита меня не услышал и принялся бегать по ювелирным магазинам в поисках эксклюзивного обручального кольца, догадывался, что простое колечко Мария точно не примет. Горько усмехнулась Корнилова. Тем временем я подсуетилась и раздобыла кое-какой компромат. Компромат? удивилась я. Да. Понимаете, мне уже давно было известно, что в начале своей карьеры Кашанцева снималась в порносессиях. Вот эти фотографии я и купила. На них было такое, принципы у этой девицы полностью отсутствовали. Из десяти снимков я с трудом выбрала два, которые не так стыдно было бы показать Никите. Кроме того, я и сама сделала кое-какие фотографии своим мобильником. На них моя потенциальная невестка целовалась с Сергеем Чистаколовым, то есть Кашинцевым, одновременно крутила роман и с вашим сыном, и с директором турагентства, может, и ещё с кем-то третьим, и даже с четвёртым. Во всяком случае, меня бы это ничуть не удивило. Так вот, я показала эти фотографии Никите, и он, к счастью, прозрел и порвал все отношения с Марией. Конечно, моему сыну этот разрыв дался нелегко. Но он справился и даже поблагодарил меня за то, что я раскрыла ему глаза на эту бесстыжую девицу. А что же, Маша? Она, наверное, не слишком горевала, ведь у неё были запасные варианты, предположила я. Ну, поначалу она цеплялась за Никиту, звонила ему, караулила его около дома, и возле станции тихого обслуживания, где он работает, даже приходила ко мне сюда выяснять отношения. Притворно называла меня мамой и уверяла, что любит моего сына, что ни в каких порносессиях она не снималась, что всё это был фотомонтаж, а с Сергеем Чистаколовым у неё будут бы чисто дружеские отношения. Но я не поверила ни единому её слову и указала ей на дверь. Кащенко ушла, пообещав мне напоследок какие-то неприятности. Я уж не помню точно, какие глупости она говорила, но факт остаётся фактом. Эта порнозвездочка мне угрожала, и не только мне, но и Наташе. Да вы что? Я продолжала делать вид, что ничего не знаю. Карнилова рассказала мне о скандале, который Машка закатила на Талли в салоне красоты Пальмира. Никаких новых деталей из уст моей работодательницы я не услышала. Нам, конечно, с Наташей повезло, мы практически не пострадали, не то что Чистаколов, Синичкин и Деряпкин. Сорсти небесные. Ольга Николаевна перекрестилась. То, что у Маши были отношения с Сергеем, я уже поняла. А вот как насчёт Анатолия и Макса? Врать не буду, мне ничего об этом не известно. Татьяна Александровна, ну так как вам в целом моя версия? Если бы я не спросила её о Кашинцевой, то, скорее всего, Ольга Николаевна самостоятельно до этого не додумалась бы. Я проглотила тот факт, что Корнилова присвоила себе авторство этой идеи, и подтвердила: "Да, эта версия стоит того, чтобы заняться ею немедленно". "С чего вы думаете начать?" деловито осведомилась владелица швейного ателье. "Мы можем сколько угодно долго говорить о том, как себя чувствует Маша после аварии и чем она живёт, но на самом деле всё может быть совсем не так. Надо её навестить". Интересно. Её уже выписали из больницы или она планирует свой уезд прямо оттуда? Я слышала, что она не очень долго пробыла в лечебном учреждении. Кашинцева разругалась там со всем персоналом, и её поспешили оттуда выписать. Понятно. Так, значит, мне нужен её домашний адрес. Вы случайно не в курсе? Видите ли, в чём дело. Машка была прописана в Багаевке, а жила в Тарасове у своей дальней родственницы. Та вроде бы в Москву на заработки уехала, а квартиру свою сдала. Но вот куда именно вернулась Мария, я не знаю. Может, к родителям в Богаевку? Значит, она родом из деревни? Да, из грязи в князи. Ей на роду было написано коров доить, а она в модельный бизнес подалась с Езвила Корнилова. Ольга Николаевна, её тарасовский адрес вам неизвестен? Повторно спросила я. Известен. Призналась моя работодательница, однажды Никита целую неделю не выходил со мной на связь, Мария мне на глаза тоже не попадалась, и мне пришлось спуститься в модельное агентство, чтобы узнать, где проживает наша мега звезда. Выяснилось, что она в кратковременном отпуске. Я поехала к ней домой, но, как оказалось, зря. Соседка сказала, что она вместе со своим очередным бойфрендом улетела в Египет. По описанию мужчины я поняла, что как раз с моим Никитой она и укатила, а он мне ничего не сказал. В общем, со мной чуть инфаркт не случился. Все средства массовой информации на перебой твердили о том, что берега египетских курортов атакуют акулы. Через несколько дней сын вернулся домой, загорелый и без копейки за душой. И я живо вообразила себе их будущую семейную жизнь. Никита с утра до вечера будет пропадать во авторемонтной мастерской. тяжелым физическим трудом зарабатывая деньги для своей семьи, а его женушка получит законное право обыскивать карманы мужа в поисках банковских карт и наличных денег, и уж конечно будет изменять ему на право и налево. Татьяна Александровна, надеюсь, вы понимаете, что я не могла этого допустить. Да, конечно, понимаю, поддакнула я и напомнила. Ну так что насчет Тарасовского адреса Кашинцевой? Да-да, сейчас я загляну в свой кабинет, полистаю органайзер и позвоню вам. Я жду. Корнилова поднялась со стула и направилась к себе. Глядя ей вслед, я думала о том, что кому-то очень не повезёт со свекровью. Ольга Николаевна явно из тех несносных мамаш, которые стоят под дверью спальни молодожёнов и подслушивают, чем те занимаются. Раздался телефонный звонок, и я ответила: "Алло?" Татьяна Александровна, записывайте адрес. Улица Тургенева 35, квартира 18. Записала. Ольга Николаевна, я тогда сразу туда и поеду? Да, конечно. Я не знаю, как вы собираетесь вывести Машку на чистую воду, но очень надеюсь, что у вас это получится.